Рубный рев буранного коронара в загоне, и то, как он топтался и расшатывался скрежетом крежетом изгородь за домом, понял, какая напасть, снова пожаловала ко двору. Быстро оделся, вышел в потьмах, пошел к загону и раскричался, колюча обдирая глотку морозным вяжущим воздухом. — Ты чего? Ты чего? Опять? конец света! Опять за свое, опять кровь мою пить! Ох ты, хай вон! Замолчи, заткнись, говорю! Что-то ты рано больно в этом году решил заняться этим делом, не насмешил бы народ! Но напрасно он тратил слова на ветер. Обуреваемый, пробудившийся страстью, верблюд не думал считаться с ним. Он требовал своего, он орал, фыркал, устрашающе скрипел зубами, ломал загон. Значит, учуял. Хозяин сменил гнев на укоризну. Ну, ясное дело, тебе сейчас немедленно требуется бежать туда, в стадо. Учуял, что какая-то кайманча, молодая верблюдица, в охоту пришла. Эх, эх, и почему только угораздило Бога устроить ваши верблюжьи отроди так, что в году только раз спохватывайтесь о том, чем могли заниматься каждый день без шума и скандала? И кому тогда какое дело? Так нет, прямо конец света». Все это выговаривал буранный ядыгей больше для формы, чтобы не так обидно было, ибо он прекрасно понимал свою беспомощность. Ничего не оставалось, не сотрясать же воздух впустую, открыл загон. И не успел он отодвинуть тяжеленную в рост человека калитку из жердей, которую держал на крепкой цепи Как едва не сшибя его с ног, Коронар ринулся вон и побежал в степь С яростным воплем рыком, Широко раскидывая цепастые ноги И тряся тугими черными горбами. Мигом скрылся с глаз, взметает тучи снега за собой. — Тьфу ты! — плюнул вслед хозяин И добавил в сердцах. «Беги, беги, дурак, а то опоздаешь!» Едыгею с утра предстояло выходить на работу. Потому и пришлось смириться с бунтом Коронара. Знал бы, чем все это кончится, да разве отпустил бы его? Ни за что, пусть хоть лопнул бы. Но кто бы без него смог управиться дома с взбесившимся Атаном? Пусть проваливает куда подальше. Понадеялся идыгей что верблюд проветрится на воле, постынет в нем горячая кровь, поуспокоится. А в полдень пришел Казангап и сказал ему, Сочувственно усмехаясь, ну, бай, ху, да твое дело. Только что на выпасе был. Твой коронар пошел, как я думаю, вон. В большой поход здешних кайманок и мужа маловато. Побежал, что ли, куда? Да ты не разыгрывай меня, скажи серьезно. Что тут несерьезного? Говорю тебе, потяну его в другие стада. Что-то учуял зверюга. Ездил я глянуть, как там у нас... Только выехал за большую балку, смотрю, кто-то по степи бежит, аж земля гудит. Сам коронар. Глаза выкатил, орет, что есть мочи. Слюни текут из пасти и прет, как паровоз. Целая метель за ним, думал, потопчет. Так он мимо меня пронесся, точно и не видит, что человек перед ним. Пошел в сторону Малакумды Чапа. Там под обрывом ходят стада побольше, чем наши. Здесь ему теперь не интересно. Для него теперь размах нужен, в самой силе скотина.